Глава вторая. Я, конечно, знал, что одно воспоминание об этом субъекте было для самоуважения Вульфа, что острый нож в сердце, но до сих пор даже не представлял, насколько уязвила Вульфа та история. Судя по всему, едва услышав, что наш клиент здесь, Вульф тут же отключился от внешнего мира. Во всяком случае, он поднялся, шагнул по направлению к двери и лишь только... Тогда остановился и недоуменно уставился на меня. — Что ты сказал? — спросил он, придя в себя. — Дал дуба? — Да, кто-то его задушил. — Мертвый он мне не нужен. Вульф посмотрел на дверь, потом на меня и, усевшись на свое место, положил ладони на стол и зажмурился. Немного погодя, он снова открыл глаза и пробормотал. — Чтоб ему провалиться, этому негодяю. — Живой он одурачил меня а теперь мертвый вообще впутает меня бог знает во что может нам стоит впрочем нет я просто сам не свой он встал и направился к двери иди за мной я загородил ему дорогу э, постойте я и сам рвусь домой но вы не хуже меня знаете черт побери что удирать нам нельзя да знаю я хочу всего лишь поговорить с нашими друзьями идем посторонившись я уступил вульфу дорогу и зашагал за ним через коридор в ту самую комнату, где мы провели в ожидании собеседования больше часа. И, войдя в нее следом за ним, закрыл за собой дверь. Обе дамы по-прежнему сидели в своем углу, но трое мужчин сгрудились в кучку. По-видимому, лед тронулся. Когда мы вошли, все дружно воздрились на нас, и Джей Керр воскликнул. — Как, вы еще на свободе? Вульф остановился и оглядел всю компанию. Я последовал его примеру. Вообще-то у нас не было никаких оснований предполагать, что галстук на шее нашего клиента затянул кто-то из собравшихся здесь. Но все-таки он бесспорно был замешан в прослушивании телефонов, а всех присутствующих как раз и вызвали по этому самому вопросу. Вот мы с Вульфом и разглядывали их всех. Никто не задрожал, не побледнел, не облизнул губы и не упал в обморок. — Дамы и господа, — заговорил Вульф. Все мы члены одного профессионального сообщества, а потому вы вправе рассчитывать, что я поделюсь с вами теми сведениями, которые касаются всех нас. Однако только что я узнал, что сегодня утром здесь случилось нечто такое, что может доставить массу хлопот, а возможно и серьезных неприятностей мистеру Гудвину и мне. У меня нет причин думать, что кто-либо из вас замешан в случившемся». Но я могу и ошибиться. Впрочем, если все вы тут ни при чем, то вам должно быть все равно, от кого узнать о происшедшем. Так что этот труд возьмет на себя кто-нибудь другой. Долго вам ждать не придется. А до тех пор, пожалуйста, не обессудьте, что я вас так разглядываю. Просто мне важно знать, вдруг кто-то из вас все же замешан во все это. Если вы... Какого черта? Взорвался Стив Амсел. Его быстрые черные глазки вспыхнули. — Что вы плетете? — А мне нравится этот спектакль, — высказался Джейк Керр. — Продолжайте в том же духе, — сказал он тонким и высоким голосом. Но по нему никак нельзя было подумать, что его обладатель только что кого-то задушил. Не виноват же он, что у него такой голос. Харланд Айт, тот самый, что походил на банкира, прокашлялся и сухо заметил. «Если мы не замешаны, нас это и не должно касаться. Вы говорите что-то сегодня утром случилось здесь, в этом здании. Что же именно?» Вольф покачал головой, стоя на прежнем месте и разглядывая собравшихся. Падать в обморок, похоже, никто не собирался. Они продолжали разговаривать, как ни в чем не бывало. Стив Амсел предложил Дол Боннер и Салли Колт усадить Вольфа между ними и все у него выведать, но дамы вежливо отказались. Вульф так и стоял на месте, переводя взгляд с одного на другого, когда дверь открылась, и вошел Альберт Хайетт. С его прилизанной головы выбилось прядь волос. Увидев Вульфа, он замер, как вкопанный, и сказал, «А, вот вы где! И вы тоже!» Это он заметил и меня. «Вы ведь зашли туда, следом за мной, и видели его, верно?» Продолжал он, обращаясь ко мне. «Я ответил, что да. И тут же сбежали». — Конечно. Вы же сказали мистеру Вульфу, что приготовили сюрприз. Вот я и поспешил сообщить, какой именно. — Так вы его узнали? — Узнал. Это тот самый клиент, о котором вам рассказывал мистер Вульф. — Я бы дорого дал, чтобы повидать его живым, — вставил Вульф. — Возможно. Вы, конечно, уже рассказали о случившемся тем, кто здесь. — Нет, сэр. — Нет? — Нет. Глаза Хайта забегали по комнате. «Похоже, все здесь». «Джей Кер, «Это я», — отозвался Кер. «Хорланд Айт». «Здесь». «Стивен Амсел». Тот поднял руку. «Теодолинда Боннер». «Да, я здесь, кстати, уже более двух часов. Я бы очень хотела». «Минутку, мисс Боннер». «Салли Колт». «Это я». «Отлично. Собеседование, которое я провожу, по поручению госсекретаря, временно откладывается, но вы все должны пока остаться здесь». «В одной из комнат на этом этаже найден труп мужчины, которого, судя по всему, убили. Естественно, делом займется полиция, и вас захотят расспросить. Я пока не могу сказать, когда возобновится собеседование. Все повестки остаются в силе. Прошу вас, до прихода полиции не выходите из комнаты». Хайт повернулся, чтобы уйти, но его остановил голос. «Кто этот человек, которого убили?» – это спросил Харланд Айт. «Вам все скажет полиция». Слава богу, это не моя обязанность. Мистер Хайт. Дол Боннер вскочила. Голос ее звучал решительно. Ведь вы мистер Хайт? Да, это я. Мисс Колт и я рано завтракали и сейчас уже очень проголодались. С вашего разрешения мы пойдем перекусить. Дьявольски отважное заявление, подумал я. Наверняка ведь знает, поскольку это азбука сысного дела, что убийца после того, как расправился с кем-то, голоден как волк. Хайт повторил, что ей придется подождать до прихода полиции, пропустил мимо ушей протестующие возгласы Стива Амсела и вышел, закрыв за собой дверь. Оставшиеся посмотрели друг на друга. Я был, честно говоря, разочарован. Мне доводилось несколько раз сидеть в заперти с подозреваемыми в убийстве, но сегодня впервые все подозреваемые были не кто-нибудь, а профессиональные сыщики. И вроде бы им следовало быстрее прийти в себя от неожиданности, но нет. Им понадобилось не меньше минуты, чтобы опомниться после заявления Хайта, словно они были сборищем самых заурядных людей. Потом все, как по команде, посмотрели на нас с Вульфом. Первым очухался Стив Амсел. Он был чуть ли не в половину меньше ростом, чем Вульф, так что, подойдя вплотную, ему пришлось откинуть назад голову, чтобы посмотреть Вульфу прямо в глаза. «Так вот, что это за происшествие? Убивство?» «Ну, может, он сказал и не совсем «убивство», но прозвучало почти так». «Ну, кого убили-то?» «Да, Гудвин ведь узнал его, — вставил Джейк Керр. Назовите его». Дол Боннер, выжидающий, глядя на нас, подошла поближе. Салли держалась чуть сзади. Харланд Айт произнес. «Мистер Вульф, если я правильно понял, убитый ваш бывший клиент». Все окружили Вульфа так, что ему пришлось отступить на шаг. «Я не могу вам сказать, кто он», — ответил Вульф. «Я и сам этого не знаю, и мистер Гудвин тоже. Его имя нам неизвестно». Салли Колт подавила смешок. «Чушь!» — с отвращением заявил Стив Амсел. «Ведь Гудвин его узнал. Или вы затеяли игру в угадайки? «Так это ваш клиент или нет?» — пропищал Джейкер. «Э, «В самом деле, мистер Вульф», — возмутилась Долбоннерд. «Вы перегибаете пал, к лицу ли вам поступать так с вашей репутацией? Или вы хотите убедить нас, что клиент, который вас нанял, даже не представился вам?» «Э, «Вовсе нет», — Вульф поджал губы, потом произнес. «Дамы и господа, мне приходится просить вас быть снисходительными. Только что, прямо здесь, к моему стыду и на мою беду, меня постигла кара за самую жестокую ошибку, которую я когда-либо совершал. Что вы еще от меня хотите? Большего позора уже и представить немыслимо. Да, мистер Гудвин узнал его, этот человек был моим клиентом, но я не знаю о нем ровным счетом ничего. И это все. Он протопал креслу возле стены, уселся в него и, опустив руки на колени, закрыл глаза. Я подошел к нему и, повысив голос, осведомился. Указание есть? Нет. Вольт даже не открыл глаза. Вы не забыли, что сейчас здесь в Олбани Джилл Тобер? Он на короткой ноге с фараонами. Может быть, мне ему позвонить, чтобы он был наготове, если нам что-нибудь понадобится? Нет, Вульф явно не намеревался поболтать. Я вернулся к нашим собратьям, которые по-прежнему дружно стояли кучкой и объявил. «Э, ну что ж, дорогие коллеги, если вам хочется перемыть нам косточки, валяйте, не стесняйтесь. Может, скажете что-нибудь полезное для нас? «Где труп?» – спросил Стив Амсел. «В тридцать восьмой комнате, по ту сторону коридора. Как его убили?» «Задушили собственным галстуком. Вряд ли он мог бы сделать это сам. Сначала, видимо, его оглушили тяжелой бронзовой пепельницей. Она валялась там на полу». «Вы с Вульфом пришли сюда последними», – отметил Харланд Айт. «Вы не видели его по пути сюда?» Я посмотрел на него и хмык. «Послушайте». — Нам еще фараоны всю плешь проедят. Поймите совесть. Мы же братья по оружию. Неужто и вы будете добрашивать нас с пристрастиями? — Вовсе нет, — спесиво возразил он. — Я всего лишь подумал, что раз та комната расположена между этой и лифтом, а дверь была открыта, то вы вполне могли увидеть его или даже поговорить с ним. Я совсем не собираюсь. Тут его прервали. Дверь открылась, и вошел какой-то человек, широкоплечий тип, Похожий на Кинг-Конга, с лицом явно не обремененным работой мысли. Он закрыл за собой дверь, остановился и, шевеля губами, пересчитал нас. Затем, ни слова не говоря, ногой подтолкнул дверь и стул и взгромоздился на него. И снова компания сыщиков не оправдала моих ожиданий. Но взгляда на вошедшего орангутанга было достаточно, чтобы понять. С умственными способностями у него туго, и вряд ли ему удастся запомнить и пересказать услышанное, даже если он и не глухонемой. Собравшиеся не могли не заметить этого и не понять, что появление соглядатая никак не может ограничить их свободу общения. Однако все разом смолкли и молчали добрых полчаса. Для очистки совести я несколько раз пытался завязать разговор, Но все мои попытки потерпели неудачу. Дамы снова уединились в своем углу. Я попробовал их разговорить, и, как мне показалось, Салли была не прочь как-то разрядить напряжение и немного потрепаться. Но дол Боннер явно набрала в рот воды, а дол, как ни крутите, была шефом Салли. Дверь снова отворилась в 10 минут второго. Я как раз взглянул на часы. На этот раз вошли двое. Первым в проеме двери возник долговязый субъект ростом не меньше шести футов с вытянутой физиономией и засаленной шевелюрой. Остановившись в трех шагах от нас, он обвел всех взглядом и провозгласил. «Я Леон Грум, начальник сысной полиции города Олбани». Он остановился, видимо, рассчитывая на бурную овацию, но ее не последовало. Его лицо надо было видеть, такая на нем читалась многозначительность. Голос его тоже звучал весьма торжественно, впрочем, при тех обстоятельствах это было вполне понятно. Не каждый день шефу филеров выпадает счастье обращаться к аудитории, состоящей исключительно из частных детективов, той самой породы, которую многие легавые на дух не переносят. А кроме того, все мы приехали из Нью-Йорка, что в глазах этого провинциального выскочки равняло нас примерно с улитками или с иной нечистью. Грум продолжал. Вам уже сказали, что в одной из комнат на этом этаже насильственной смертью умер человек. Поэтому вас задержали, чтобы задать несколько вопросов. Сейчас со мной пойдут Нира Вульф и Арчи Гудвин. Скоро и остальных поочередно проводят в ту комнату, чтобы показать тело. Он указал пальцем на своего сопровождающего. Если вы голодны, то скажите этому человеку, какие сэндвичи вам принести, и вам их доставят. За счет налогоплательщиков города Олбани. «Теодолинда Боннер, это вы?» «Да, я». «Если вдруг понадобится вас обыскать, то женщину полицейского уже вызвали». «Я надеюсь, обыск добровольный», — оскорбленно буркнул Стив Амсел. «Разумеется, добровольный». Кто из вас Нира Вульф. Пойдемте, вы и Арчи Гудвин». Вульф поднялся и направился к двери, бросив мне на ходу. «Идем, Арчи». Как никак жалованием мне платил Вульф, и он не собирался разрешать кому-то отдавать мне приказы.